Глава первая. Технологические уклады и технологические революции. Мы стоим на грани перемены, сравнимой с возникновением на Земле человека. Вернер Винч. Может быть, высокоразвитая цивилизация – это вовсе не огромная энергия, а наилучшее регулирование? Станислав Лем. Понятие технологических укладов. В Наше изложение мы начнем с определения технологического уклада, задающего базовые параметры цивилизации на разных стадиях ее развития. Нас будет интересовать, как набор технологий, освоенных цивилизацией, определял на разных этапах два ее важнейших параметра – число людей, которых она может прокормить, и ее сложность, то есть количество накопленных знаний. Многое будет зависеть от того, каким образом связаны между собой эти два ключевых параметра. Технологические уклады стабильны и способны воспроизводить себя в течение длительного времени, ведь технологии зависят друг от друга, образуя в каждый момент целостный пакет взаимодополняющих друг друга технологий. Этот технологический пакет регулируется отрицательными обратными связями в обществе, поддерживающими его устойчивость, и любые новые технологии, которые нарушают существующее равновесие, встречают естественное сопротивление со стороны общества. Смена технологических укладов происходит скачками, потому что новые технологии созревают в недрах старого уклада тайком, в относительно небольших нишах, в которых они поодиночке не способны реализовать весь свой потенциал. Такая возможность у них появится лишь тогда, когда они смогут образовать новый целостный технологический пакет, более жизнеспособной, чем существующей. Такая ситуация возникает лишь с появлением замыкающей технологии, последней, необходимой для формирования нового целостного пакета. Возникновение такой технологии нарушает устойчивость существующей системы, какие-то из ее обратных связей становятся положительными, и система с скачком переходит в новое устойчивое состояние. После такой технологической революции снова наступает эпоха плавного эволюционного развития. Технологические революции, как правило, сопровождаются социальными, так как смена материальных основ жизни общества не может не сказаться на его социальные надстройки, образе жизни людей и регулирующих человеческие отношения общественных институтах, общепринятых нормах поведения, убеждениях и организациях. Технологии играют определяющую роль в жизни людей потому, что в совокупности позволяют осваивать необходимые для нее ресурсы, например, энергетические. Какой-то из них обычно становится базовым ресурсом, обеспечивающим долговременное развитие. Обычно новый технологический пакет открывает перед цивилизацией новые перспективы за счет появления возможности эксплуатации нового базового ресурса, более дешевого и обильного, чем прежний. Итак, резюмируем сказанное. Технологический уклад складывается из трех компонент. Дешевого и обильного базового ресурса, обеспечивающего долгосрочное развитие. Технологического пакета, позволяющего эффективно эксплуатировать базовый ресурс. Организации жизни людей, способной поддерживать данный технологический пакет. Далее в этой главе мы напомним слушателям краткую историю смены технологических укладов на протяжении всей истории человечества. При этом мы сосредоточимся именно на эволюции технологий, материальные основы нашей цивилизации, чтобы вписать современную цифровую революцию в этот исторический процесс. Экономисты обычно ассоциируют уклады с длинными циклами Кондратьева, начиная их отсчет с первой промышленной революции. Мы уже здесь стремимся охватить весь период человеческой цивилизации, поскольку считаем вслед за Тоффлером, что нынешняя революция по масштабу сопоставима с наиболее крупными переменами в истории человечества. Энергетические потребности человека. Для количественных оценок энерговооруженности цивилизации, от которой зависит наше благосостояние, полезно знать опорные цифры. Среднему человеку, ведущему активный образ жизни, требуется около 3000 килокалорий в день. Мы потребляем их с пищей в виде белков, жиров и углеводов с различной энергетической ценностью. Наиболее богатые энергии жиры – тысяч килокалорий на килограмм. Затем следуют углеводы – 3,5 тысячи килокалорий на килограмм, и белки – 2400 килокалорий на килограмм. Без последних, тем не менее, не обойтись, так как именно они являются основным строительным материалом наших тел, и именно белковые молекулярные машины обеспечивают извлечение из поступающего топлива полезной свободной энергии, питающей силу наших мускулов. Усредненный КПД нашей биологической тепловой машины 10-15%, остальные 90-85% выделяются в виде тепла. Примерно те же соотношения справедливы и для животных, которые на протяжении большей части нашей истории поставляли нам энергию для производства и транспорта – быки и лошади. В частности, лошадь примерно на порядок мощнее человека – 735 Вт против 60 Вт механической энергии. По традиции, мощность машин до сих пор измеряется в лошадиных силах. Так, мощность типового современного автомобиля среднего класса составляет около 120 лошадиных сил. В США на человека приходится 0,8 машины, или порядка 100 лошадей, при том, что на протяжении веков люди довольствовались двумя десятыми лошади на человека. Настолько различны энергетические мощности современной и аграрной цивилизаций. Эти мы обязаны переходу на ископаемое органическое топливо, энергетические характеристики которого сравнимы с компонентами нашей пищи, но объемы их потребления на порядке больше. Более 10 тонн условного топлива против 300 килограммов условной пищи на человека в год. США. Однако раннюю историю человечества отделяет от современности несколько крупных технологических революций, к рассмотрению которых мы и переходим. Охота и собирательство. Базовый ресурс. Дикая природа. Технологический пакет. Огонь, каменные, деревянные и костяные орудия, язык. Организация жизни. Охота, собирательство, родополеменной строй. Древние люди до исторической эпохи использовали ресурсы дикой природы, жили охотой и собирательством. К какому-то моменту, около 70 тысяч лет назад, вид Homo sapiens накопил критическую массу изобретений составивших первый технологический пакет человеческой цивилизации этот пакет огонь топоры копья дротики лук со стрелами и так далее позволил людям занять нишу абсолютного хищника довольно быстро покинуть африку и расселиться по всему земному шару уничтожив по пути другие менее технологически развитые ветви рода хома какая технология играла роль замыкающей чье появление дало старт безудержной экспансии Homo sapiens. это наверняка был не огонь так как следы костров находят на стоянках древнего человека с незапамятных времен более полумиллиона лет назад покорение огня безусловно сыграло выдающуюся роль в эволюции человека так как изменило саму его физиологию переход на лучше усваиваемую и вареную пищу сопровождался сокращением желудочно кишечного тракта что в свою очередь позволило людям нарастить относительный объем головного мозга. У горил питающихся сырой растительной пищей, мозг вдвое меньше человеческого при сопоставимых размерах тела. По всей видимости, такой замыкающей технологией стало появление языка, одного из последствий увеличения объема мозга. Дело в том, что язык занимает определенное место в нашем мозгу, в частности, языковые законы Брока и Верники в неокортексе в меньшем по объему мозге других приматов этого места может просто не найтись, хотя наш мозг и имеет единую для всех приматов архитектуру это именно тот случай когда размер имеет критическое значение размер мозга приматов ограничивает размер их стай, поскольку приматы как социальные животные должны запоминать отношения всех членов стаи между собой а объем этих знаний растет квадратично с увеличением ее размера так что чем больше мозг тем больше и мощнее стая. Древние люди, охотясь коллективно, выигрывали от роста размера своих сообществ, что оказывало эволюционное давление на увеличение их мозга. В какой-то момент, по-видимому, примерно 70 тысяч лет назад, размер мозга Homo sapiens превысил некий критический порог, что сопровождалось появлением символического мышления и языка с развитым синтаксисом, который напоминают современные. Язык и тесно связанное с ним мышление позволили людям организовываться в гораздо более крупные и сплоченные общности, скрепленные общей мифологией, противостоять которым более примитивные ветви рода Хома были не в состоянии. Язык, безусловно, является важнейшим изобретением человечества, необходимым условием для передачи и накопления знаний из поколения в поколение. Все остальные изобретения, от дротиков и лука до торговли и разделения труда, являются следствием появления языка и коллективного разума человечества, культуры. Поэтому революцию верхнего палеолита автор нашумевшей книги «Сапиенс. Краткая история человечества» Юваль Ной Харари назвал когнитивной революцией. Главным наблюдаемым последствием этой технологической революции стало существенное увеличение количества людей по сравнению с типичной численностью популяции других крупных гоминид порядка десяти в пятой степени особей. Мощность новорожденной человеческой цивилизации довольно быстро, за несколько десятков тысяч лет, выросла на порядке, при том, что количество колонистов, выходцев из Африки, согласно оценкам генетиков, не превышало нескольких сотен человек. Мы можем оценить предельную численность цивилизации охотников-собирателей следующим образом. Хищнику нашего размера нужна для пропитания площадь порядка десяти квадратных километров. Следовательно, предельная плотность населения охотников-собирателей не превышает 1,1 человека на квадратный километр. Умножая эту плотность на общую площадь доступной суши, получим предельное количество людей на планете к моменту ее окончательного заселения, около 15 тысяч лет назад, после заселения обеих Америк через Берингию, 10 миллионов человек. Это на два порядка превышает численность африканской популяции древних людей, прародителей современного человечества. Окончательное заселение всей поверхности Земли благодаря верхнепалеолитическим охотничьим технологиям привело к первому в человеческой истории экологическому кризису, вымиранию большинства крупных животных вследствие нашествия Homo sapiens. После освоения человеком всех более или менее пригодных для жизни уголков планеты ресурсы такого экстенсивного развития были исчерпаны. Возникли предпосылки для освоения нового базового ресурса на основе нового технологического пакета. Аграрный уклад. Базовый ресурс. Плодородная почва речных пойм и побережья рек. Технологический пакет. Одомашнивание растений и животных, ремесла, судоходство, письменность. Организация жизни. Сельские поселения и города, государство и право. Выход из упомянутого кризиса был найден около 10-12 тысяч лет назад в ходе так называемой неолитической революции и состоял в переходе к оседлому образу жизни, основанному на новом аграрном технологическом пакете. Как всегда, его технологии появлялись в недрах старого уклада постепенно. Загоны, служившие для охоты, использовались в том числе для временного содержания пойманных животных, а затем и для их разведения. Собирательство дополнялось посевами диких культур вблизи от стойбищ и постепенным увеличением их урожайности вследствие искусственного отбора. Зависимость урожаев от плодородия почв притягивала людей в поймы больших рек, где посадки вылистые отложения после разливов не требовали больших трудозатрат и снижали риски неурожаев. В таких местах и зарождались первые великие цивилизации древности – в Египте, Междуречье, Индии, Китае, Центральной и Южной америке То, что таких мест было несколько, лишний раз свидетельствует о глобальности палеолитического кризиса перенаселения. Сельское хозяйство в поймах и по берегам больших рек могло прокормить существенно больше людей, чем охота и собирательство по всей земле. В этом легко убедиться, сделав соответствующие оценки. Животноводство способно приносить порядка 100 килограммов белковой пищи в год с одного гектара. При полностью мясной диете оно может прокормить десятых человека на гектар. В 200 раз больше, чем охота. Молочная диета еще выгоднее и способна прокормить в пятеро больше людей. Одного человека на гектар, поэтому буренок в деревнях берегут как зеницу ока. Земледелие способно обеспечить еще большую плотность населения. Даже при скромной урожайности зерновых, 10 центнеров на гектар, это составляет 2 человека на гектар. Несколько неожиданно, но масличные культуры, например, оливковые деревья, могут прокормить примерно столько же человек, если считать только по калориям. Поскольку людям нужно сбалансированное по жирам, белкам и углеводам питание, специализация разных регионов на своих сельскохозяйственных культурах сделала торговлю необходимым элементом неолитического технологического пакета, что, в свою очередь, привело к развитию письменности, мореплавания и связанных с ними ремесел, включая металлургию морская и речная торговля на порядке выгодней сухопутной по энергозатратам и до появления двигателей на ископаемом топливе была единственным способом обмена пищевыми продуктами массового спроса действительно гужевой транспорт сам потребляет зерновые в таком количестве которое исключает его транспортировку на далекие расстояния так лошадь способна за сутки перевести двести килограммов на сорок километров при этом она сама потребляет более 10 килограммов фуража в день. Значит, за 10 дней, 400 километров, лошадь съест более половины груза, а с учетом обратной дороги весь свой груз. Таким образом, рентабельные сухопутные перевозки пищевых продуктов, транспортная составляющая которых не превышает 10%, ограничены одним суточным переходом, то есть 40 километрами. Действительно, Среднее расстояние между европейскими городами в середине XIX века составляло сопоставимые 20-30 километров. Давайте оценим предельную мощность такой аграрной цивилизации, в которой основным источником свободной энергии является мускульная сила животных. Вспомним, что аграрные поселения привязаны к поймам судоходных рек, общая длина которых равна примерно 7 на 10 в пятой степени километров. Логично ограничить ширину заселения примерно 8 км по одному часу ходьбы на работу и с работы в обе стороны от жилья. Это даст нам предельную площадь обрабатываемых земель. 5 умножить на 10 в шестой степени квадратных километров. 5 умножить на 10 в восьмой степени гектаров. Плюс еще примерно вдвое больше лугов для скота. Он может проходить и по 12 километров туда и обратно. В итоге получим предельную численность населения с аграрным технологическим пакетом. Два человека на гектар – умножить на 5 умножить на 10 в восьмой степени гектар равно 1 миллиард человек. Энергетическая мощность сельскохозяйственной цивилизации определяется поголовьем тяглого скота. При средней урожайности лугов 1 тонна сена на гектар, 1 гектар может прокормить десятых лошади. Следовательно, при вдвое большей площади под луга, чем под пашню, то есть имея 10 в девятой степени гектаров, Люди смогут заготовить 10 в девятой степени тонн сена для 200 миллионов лошадей. Получаем исторически обоснованное соотношение. Две десятых лошади на человека, то есть энерговооруженность такой цивилизации равна 0,2 умножить на 735 ватт равно 150 ватт на человека, в два с половиной раза больше собственных 60 ватт на человека. Можно добавить сюда еще и энергию ветра, основу всей морской торговли однако в общем энергетическом балансе ее роль за редкими исключениями была невелика так если принять что установленная парусная мощность в лошадиных силах примерно равна водоизмещению в тоннах то голландский флот второй половины семнадцатого века общим водоизмещением около 3 миллионов тонн был сравним по мощности с 3 миллионами лошадей при том что население нидерландов того времени составляло два миллиона человек Таким образом, именно энергия ветра была самым важным источником экономической мощи Соединенных Провинций. Впрочем, эту страну в разгар развернувшейся там нулевой промышленной революции уже нельзя считать аграрной. Скажем, объединенный флот Франции и Англии того же времени был вдвое меньшим, а суммарное население на порядок больше, 23 миллиона человек, чем у Нидерландов. Так что установленная мощность ветровой энергии для них была эквивалентна полутора миллионам лошадей или одной пятнадцатой лошадей на человека, втрое меньше, чем сухопутные одна пятая лошадей на человека. Таким образом, аграрная цивилизация может прокормить в сто раз больше людей, чем палеолитическая и обеспечить более чем втрое большую энерговооруженность каждого жителя. Кроме еды, человеку нужен еще и огонь для готовки и обогрева, особенно в умеренных и северных широтах около куба дров на человека в год. Поскольку один гектар соснового леса дает прирост 2 кубических метра в год, он может обогреть двух человек, то есть площадь доступных для вырубки лесов должна быть не меньше площади пашни. Доступный лес – это территория, расположенная не далее половины дневного перехода гужевого транспорта, то есть не далее 20 километров. Площадь вокруг города с таким радиусом вполне достаточно для пропитания и обогрева небольшого города с населением до 60 тысяч человек. Действительно, средневековые города обычно насчитывали не более нескольких десятков тысяч жителей, а такие крупные города, как Венеция или Флоренция, с населением порядка 100 тысяч человек, были скорее исключением. Таким образом, мы рассчитали образ жизни людей, способ расселения плюс энерговооруженность в аграрной цивилизации. Деревни и небольшие города по берегам судоходных рек, особенно вблизи побережья моря океанов, по которым осуществляется морская торговля, с использованием тягловой силы животных по 0,2 лошадиной силы на человека. Предел численности такой цивилизации 1 миллиард человек был в реальности достигнут к концу XVIII века. Дальнейший рост был возможен только в рамках следующего индустриального технологического уклада. И действительно, Приблизительно в это время в Европе началась первая промышленная революция. Индустриальный уклад, базовый ресурс, ископаемое топливо, технологический пакет, машиностроение, двигатели, глобальные транспортные сети. Организация жизни, города, глобализация. Переход от аграрного к индустриальному укладу принято делить на несколько этапов, называемых промышленными революциями в первую очередь это первая промышленная революция вос первой половины девятнадцатого века превратившая англию в главную мировую фабрику ее энергетической основой был каменный уголь заменивший лес почти полностью сведенный на нет вследствие синхронного роста населения кораблестроения и производства продуктов черной металлургии а технологический пакет был основан на паровом двигателе со второй половины девятнадцатьятнадтого до середины двадцатого века Первая промышленная революция перерастает во вторую, во главе США. Список энергоносителей пополняется сначала нефтью для транспорта, а затем и природным газом для отопления. Технологический пакет массового индустриального производства основан на двигателях внутреннего сгорания, электродвигателях и турбинах, дополненных машиностроением, нефтехимией, производством стали и цветных металлов. Поскольку базовым ресурсом остается ископаемое топливо, а технологический пакет по-прежнему основан на двигателях и машиностроении, мы будем считать эти две промышленные революции разными стадиями перехода от аграрного уклада к индустриальному. По сути, эти две революции представляют собой длинные волны циклического развития экономики, так называемые циклы Кондратьева. Индустриальный уклад качественно изменил жизнь людей, позволив им вырваться из мальтузианской ловушки. Ранее на протяжении всей истории человечества Любой прирост продуктивности мгновенно съедался рост населения. Его численность всегда ограничивалась болезнями и голодом, большинство людей жили впроголодь и вообще редко доживали до биологической старости. При индустриальном укладе впервые в истории темпа роста производства превысили естественные темпы роста народа населения. В результате, начиная с 19 века, в мире наблюдается значительный и постоянный рост доходов на душу населения. С появлением сети железных и автомобильных дорог исчезла жесткая привязка к пашне к руслам рек. Были освоены великие равнины Северной Америки, целинные земли Казахстана и другие ранее недоступные участки суши. Сегодня общая площадь пашни 15 миллионов квадратных километров, втрое больше, а урожайность зерновых 3 тонны на гектар, втрое выше, чем до промышленной революции, благодаря достижениям генетики, инсектицидам и удобрениям. Иными словами, новая транспортная инфраструктура и агрохимия позволяют индустриальной цивилизации прокормить на порядок больше людей, чем аграрная. До 10 миллиардов человек за счет использования ископаемого топлива. Промышленная революция увеличила энерговооруженность человека в 2,5 раза. С 0,6 кВт на человека до 1,4 кВт на человека. В среднем по миру. А в развитых странах более чем на порядок. Изменился и стиль жизни, из сельского он стал городским. При современном оснащении тракторами, комбайнами и прочей техникой для производства сельхозпродукции на имеющихся площадях достаточно нескольких процентов населения. Поэтому переход к индустриальному укладу вызвал масштабную миграцию людей в города, размер которых больше не сдерживался транспортными ограничениями аграрного периода, связанными, как мы помним, с проблемами их снабжения внешними ресурсами. Размер современных городов ограничивается уже возможностями городского транспорта по организации суточных перетоков жителей от места проживания к месту работы и обратно. Если тратить на дорогу не более часа в одну сторону, то диаметр современного города ограничен несколькими десятками километров. Чтобы разместить постоянно растущее население на этой ограниченной площади, города стали расти сначала вверх, начиная с центральных деловых кварталов, а затем с массовой автомобилизации обрастать одноэтажными пригородами, своего рода аэродромами подскока на том же характерном расстоянии часовой доступности. Старые города, типичное расстояние между которыми составляло, как мы помним, те же десятки километров, стали сливаться друг с другом, образуя гигантские мегаполисы и городские агломерации с миллионами, а зачастую и с десятками миллионов жителей. В скором времени прогнозируется появление первых городских агломераций с населением превышающим 100 миллионов, большим, чем население иных стран. Поскольку и богатство в основном концентрируется в крупных городах, их роль в современной экономике возрастает. Концентрация богатства в городах связана с тем, что в них обычно сосредоточено производство наиболее сложных и дорогих продуктов и услуг, создаваемых при участии представителей множества профессий. Ведь чем крупнее город, тем большее разнообразие специалистов можно собрать в одном месте тем сложнее и дороже будет их продукция в пересчете на одного работника. Поэтому уровень жизни в мегаполисах с более развитой системой разделения труда обычно существенно выше среднего, впрочем, как и уровень цен. Несмотря на все свои достижения, индустриальная цивилизация, основанная на ископаемом топливе, к концу 20 века, по-видимому, уже достигла предела своего развития. Исследования Римского клуба свидетельствует о том, что несущая способность Земли была превышена уже к концу 1970-х годов. Это означает, что современный пакет технологий не способен переработать все отходы цивилизации и планета забивается мусором. Вспомним о гигантских островах из пластика в океане. Резко повышается уровень CO2 в атмосфере. Свободной Земли, пригодной для промышленного сельского хозяйства, на планете уже не осталось. Под производство пищи занята половина всей доступной суши, свободной от ледников, гор и пустынь. Борьба идет за сохранение имеющихся площадей, которые зачастую не успевают рекультивировать. Замедление роста населения Земли, наблюдающейся со второй II 3 XX века, является важным индикатором современного глобального кризиса. Точка перегиба кривой роста народонаселения была пройдена примерно в 1970 году когда на Земле наблюдался пик скорости роста населения 2 – 2% в год. Прирост идет только за счет сельской местности, тогда как промышленные города не способны воспроизводить свое население. При этом в начале 21 века число жителей городов превысило количество сельских жителей, и их доля продолжает расти. В результате демографы прогнозируют стабилизацию населения Земли в 21 веке на уровне около 10 миллиардов человек при том, что на протяжении всей известной истории оно росло все возрастающими темпами, кроме, естественно, кризисных периодов. Ответом на этот новый глобальный кризис является то, что обычно называют третьей промышленной революцией, связанной с цифровой обработкой информации, и четвертой, связанной с киберфизическими системами. Мы будем считать их разными фазами большой цифровой революции, переходом к новому цифровому технологическому укладу, ключевым ресурсом которого станет уже не энергия, а информация. Поскольку наша основная задача осмыслить эту разворачивающуюся на наших глазах революцию, имеет смысл остановиться на ее причинах и особенностях подробнее. В следующем разделе мы покажем, что эти причины носят фундаментальный характер, являясь следствием закона гиперболического роста населения Земли. Вернее, Предстоящий переход к новому укладу вызван теми же причинами, что и закон гиперболического роста народонаселения. Закон гиперболического роста народонаселения. Если мы наложим все известные факты о населении Земли на временную ось, окажется, что лучше всего этот график описывается гиперболой. N N0 (t t0), где N0 равно 2 умножить на 10 в 11 степени людей, а время т измеряется в годах. Иными словами, население растет обратно пропорционально времени, оставшемуся до некоторой даты, определяемой эмпирически как т нулевое равно 2026 год, 10 в 9 степени людей 200 лет назад, 10 в 8 степени 2000 лет назад и так далее. В эту зависимость хорошо вписываются и наши оценки населения Земли в доисторический период. 10 в седьмой степени охотников-собирателей 20 тысяч лет назад и 10 в пятой степени первобытных людей 2 миллиона лет назад. Таким образом, закон гиперболического роста работает уже миллионы лет. При этом сегодня мы находимся в непосредственной близости от точки Т0, сингулярности. Понятно, что вблизи таких особых точек Прежде закономерности не могут не измениться, население не может стремиться к бесконечности. И действительно, как известно, темпы роста народа-населения с конца 20 века начинают замедляться, и вместо бесконечного роста мы наблюдаем переход к стабилизации численности населения. Таким образом, мы живем в особое время, на переломе. Возникают естественные вопросы. Что обусловливало гиперболический рост на протяжении всей известной истории и почему эти причины сегодня не работают? Ответы на эти вопросы легче понять, если записать закон гиперболического роста в дифференциальном виде через скорость роста населения. Почему скорость роста населения пропорциональна квадрату числа людей? Первую степень было бы легко объяснить. Число детей пропорционально числу матерей. Но почему интенсивность рождения детей женщинами оказывается пропорциональной числу людей, ведь они, как правило, даже не имели понятия, сколько их на земле? Ответ тривиален. Конечно, женщины рожают детей вне зависимости от численности населения. Но вот выживает в итоге столько людей, сколько цивилизация на данной стадии ее развития может прокормить. А это число определяется общим количеством знаний, накопленных человечеством и определяющих сумму используемых им технологий. Чем больше людей, тем больше суммарный объем знаний, тем выше уровень техники и производительность каждого человека. Налицо групповой эффект, следствие общественного разделения труда. Отсюда и квадратичный закон для прибавочного продукта, часть которого идет на расширенное производство и обеспечивает прирост населения. Каждый человек на Земле вносит свою малую лепту, в коллективную производительность труда, точнее, настолько малую, что скромность можно считать эмпирически обоснованным качеством. Закон гиперболического роста населения подсказывает нам следующую гипотезу. Количество знаний, накопленных человечеством, пропорционально квадрату числа людей. Знания человечества можно измерять, например, номенклатурой товаров, так как производство каждого изделия требует определенных профессиональных навыков и знаний. Если принять, что номенклатура алдувайской культуры древних людей 2 миллиона лет назад составляла единицы изделий, а в современной цивилизации составляет 10 в десятой степени видов продукции, разнообразие товарных штрих-кодов UPC, значит, за это время знания человечества возросли на 10 порядков. При этом численность народонаселения за то же время увеличилась всего на 5 порядков, с 10 в пятой степени до 10 в десятой степени человек. Так что даже такая грубая оценка подтверждает квадратичную зависимость количества знаний от числа людей. Это, конечно, не значит, что знания каждого человека выросли за это время на пять порядков. Скорее всего, средний объем знаний типичного человека на протяжении всей истории существенно не менялся. Что изменялось с течением времени, так это избыточность информации. Чем примитивнее общество чем меньше в нем степень разделения труда, и тем больше знаний в головах различных людей дублируется. С ростом разделения труда такое дублирование информации снижается. И если все древние люди обладали примерно одним и тем же набором знаний, то в современном обществе существует уже порядка десяти в пятой степени профессий, и гранулярность человеческих знаний продолжает стремительно нарастать. Но, как мы все отлично понимаем, существует предел гранулярности знаний при достижении которого знания каждого человека станут уникальными. После этого квадратичный закон накопления знаний, который до сих пор обеспечивался ростом степени разделения труда, перестанет выполняться. И достижение этого предела неизбежно, поскольку суммарная емкость человеческой памяти пропорциональна первой степени количества людей, а не квадрату их числа. Рано или поздно все знания человечества уже не смогут помещаться в наших головах, Возможно, мы уже вплотную приблизились к этому пределу сложности человеческой цивилизации, так как если знания всех людей не будут пересекаться вовсе, они перестанут понимать друг друга. Итак, к чему мы пришли в результате нашего анализа? К тому, что знания человечества, а значит и производительность труда, уже не смогут увеличиваться прежними темпами. Более того, когда численность жителей Земли стабилизируется, объем знаний вообще перестанет расти – так как суммарная емкость человеческой памяти достигнет своего предела и никаких резервов за счет снижения избыточности знаний уже не останется. Таким образом, мы приходим к выводу, что современная цивилизация достигла пределов своего развития, упершись в ограниченные способности человеческого мозга. Более сложную и производительную цивилизацию, опираясь лишь на человеческий разум, мы построить не в состоянии. Отсюда неминуемо следует, что если мы хотим двигаться вперед, Если хотим лучшей жизни для наших детей и внуков, мы должны найти, если не замену, то какое-то подспорье человеческому разуму, то есть создать искусственный интеллект. И жизнь, если присмотреться, уже сделала этот свой выбор. Цифровой уклад. Базовый ресурс. Информация и знания. Технологический пакет. Компьютеры, сети, машины, интеллект. Организация жизни. Удаленная работа, сетевые организации, виртуальные миры. Итак, цифровая революция, которую мы сегодня наблюдаем, качественно отличается от всех предыдущих. До сих пор человечество совершенствовало свои технологии, используя те возможности мозга, которые мы приобрели в ходе биологической эволюции. Наш мозг на протяжении последней пары миллионов лет увеличился втрое, но он не может расти с той же скоростью, с какой развивается наша цивилизация. Следовательно, для своего дальнейшего развития человеческое мышление должно покинуть биологическую колыбель и расширить границы своего обитания, то есть перестать быть чисто человеческим. И для этого уже подготовлена подходящая цифровая среда – компьютеры, соединенные в глобальную сеть, куда уже десятки лет выгружаются человеческие знания. Эта среда создавалась еще в рамках индустриального уклада, будучи зародышем нового, цифрового уклада. И этот зародыш рос экспоненциально, как и полагается новой фазе в ходе любого фазового перехода. Этот экспоненциальный рост нам известен как закон Мура – удвоение компьютерных мощностей каждые полтора года. Такая скорость развития на порядок превышает среднегодовые темпы роста мировой экономики – 2-3%, соответствующие ее удвоению за 25-35 лет. Таким образом, индустриальная цивилизация опережающими темпами превращается в цифровую, в которой создание стоимости будет связано в основном с переработкой информации, а не энергией и основными товарами станут цифровые продукты и услуги. Это не значит, что люди перестанут пользоваться материальными благами. Конечно, они все больше времени будут проводить в онлайне, работать в виртуальных офисах, посещать виртуальные музеи, общаться, развлекаться и зарабатывать в виртуальных игровых мирах. Молодежь уже проводит существенную часть своего времени в социальных сетях, а по мере созревания технологий виртуальной и дополненной реальности эта тенденция только усилится. Однако и в материальных товарах и в услугах все возрастающую роль будет играть цифровая составляющая. Например, цена современных автомобилей, особенно класса люкс, все в большей степени определяется стоимостью цифровых компонентов и программных продуктов, а со временем практически все продукты и услуги будут насыщены электроникой и искусственным интеллектом. Потенциальный массовый рынок роботов и искусственного интеллекта измеряется десятками триллионов долларов. По существу речь идет о переформатировании всей экономики. Если индустриальная экономика была основана на массовом производстве типовых продуктов и услуг, то цифровая позволит организовать массовое производство кастомизированных товаров и услуг, ориентированных на индивидуальные потребности. В результате за счет резкого расширения товарной номенклатуры объем мирового рынка может вырасти в разы. Так YouTube кардинально расширил разнообразие потребляемого видеоконтента. Вместо сотен кабельных каналов, миллионы пользовательских. В итоге молодежь отказывается от телевидения в пользу YouTube, и стриминговых сервисов типа Netflix, где каждый может легко подобрать контент по своему вкусу. И так будет в каждом рыночном сегменте. Уже сегодня мы наблюдаем рост глобальных платформ, обеспечивающих персонализированное потребление товаров и услуг за счет умных рекомендательных систем. Google и Facebook организуют персональную доставку информации и новостей, Amazon и eBay продуктов и услуг, YouTube и Netflix видеоконтента. И, как зародыши новой фазы, эти бизнесы растут на порядок быстрее остальной экономики. 25-50% против 2-3%. Поскольку в основе всех этих платформ лежат технологии искусственного интеллекта, вложения в них растут опережающими темпами и измеряются десятками миллиардов долларов в год. Эта новая мировая гонка за ИИ обостряется тем, что в мире платформ действует принцип «победитель забирает все». Обществу не нужен второй «Фейсбук» и второй «Гугл». Кто не успел, будет подбирать крохи в оставшихся нишевых сегментах рынка. Не приходится сомневаться, что в результате этой гонки вслед за беспилотными такси, которые уже можно встретить на улицах Москвы, появятся и автономные роботы, способные к самостоятельному разумному поведению, понимающие не только человеческую речь, но и человеческие ценности. Так что разворачивающаяся цифровая революция – будет самой радикальной и самой важной трансформацией за всю историю человечества с момента когнитивной революции, ведь она затрагивает самую нашу суть – человеческий разум. Если раньше революционные разборки шли между различными слоями общества, то теперь человечеству предстоит разбираться с новыми видами разумных существ, мыслящих и эволюционирующих самостоятельно. Неожиданно для себя мы оказались в ситуации неминуемой скорой встречи с неизвестным нам искусственным разумом. Какое место человек сможет занять в этом новом цифровом укладе? Насколько он будет самостоятелен в выборе своей судьбы? Мы этого не знаем. Чтобы в этом разобраться, нам придется досконально рассмотреть ход цифровой революции и попытаться вычислить контуры нашего будущего, будущего наших детей и внуков, подобно тому, как мы это делали для прошлых укладов. Резюме. В этой главе мы проследили в общих чертах логику развития человечества от древности до наших дней, обозначив базовые параметры цивилизации на каждой ступени ее развития. Логика дальнейшего развития тоже прояснилась. Нам предстоит преодолеть барьер сложностей современной цивилизации за счет создания и приручения искусственного интеллекта. Только таким образом человечество сможет развиваться дальше. Цифровая революция, как и всякая другая, таит в себе много рисков. В следующей главе мы проследим начальные этапы этой революции, сравнивая их с аналогичными этапами предыдущих промышленных революций, чтобы понять, где именно мы находимся и чего нам следует ожидать в ближайшем будущем.